Глава 11. Попивая тропический коктейль, иногда поглядывала на Никона, который глаз от меня не отводил. Ты знаешь, о чём я подумал? Мы не позаботились о солнцезащитном креме. Солнце здесь очень коварное, можно легко обгореть. Помню, как-то заснул на шезлонге, проспал 3 часа под палящим солнцем. Следующие 2 дня провёл с температурой в постели. Да и кожа почти вся слезла. Ужасное зрелище. Но мы же не будем сидеть под солнцем пёкём. В тропиках рекомендуют быть на пляже до 10-11 утра. Можно как раз успеть отдохнуть, а потом заняться работой. Как скажешь. Вскочив с шезлонга, пошла к океану. Я искупаться. Плавать умеешь? Нагнал он меня. Обижаете, Никан. Я ещё могу вам дать фору, если вдруг решите посоревноваться. Серьёзно? Куда уж серьёзнее? Остановилась и посмотрела с вызовом. Тёплые волны голубого океана ласкали ноги. Опустив руку в воду, смочила её и провела по своей груди. Сделала это только лишь с одной целью опробовать, не холодно ли погружаться в воду. Только Никан как-то странно на меня посмотрел. Его горящие глаза выдавали жгучий интерес. Да буйка? Вдруг он решил принять мой вызов. Вам дать фору? Наденька, ты должно быть шутишь. Это я тебе дам фору. У меня намного длиннее руки, намного сильнее тело. Справедливости ради, дам тебе фору в 50 метров. Бросился нисходительный взгляд. Не нужно меня недооценивать. Меня всю жизнь недооценивают. Посмотрела на него испеляюще. Хорошо, не 50 метров, а 10 секунд. Сделав глубокий вдох, поплыла к бойку, что располагался в сотне метров от меня. Провала я изо всех сил. Благо ещё и в детстве часто ходила в бассейн. чувствуя своё превосходство, гнала на пределе своих возможностей. Как вдруг заметила, что он меня уже обогнал, а мне ещё не менее 30 м до финиша. Подножав, совсем не смогла даже немного уменьшить наш разрыв. Никон финишировал первым, заметно меня опередив. Что ж. Теперь у меня будет козырь стыдить его, что справился с маленькой нежной девушкой, вместо того, чтобы просто поддаться. Плавая возле буйка, смотрел на меня победоносно. Я же говорил, что выиграю. Поздравляю с победой. Вы же соревновались на равных? Не знаю почему, но захотелось его зацепить. Может, всё дело в вчерашнем. Моя нереализованная сексуальная фантазия рвалась наружу, а он, кажется, и думать забыл о том, что со мной можно как минимум пофлиртовать. Понимая, что уже погрязла в своих неразделённых чувствах, пыталась призывать остатки разума к благоразумию, но не получалось. Ну, Аденька, ты обиделась? По-моему, наши соревнования были вполне честными. Ты сказала, что тебе не нужна фора, и я всё же дал фору в 10 секунд, хотя хотел дать 50 метров. Тогда твой у тебя был бы реальный шанс. Вдруг подплыл вплотную, касаясь меня случайными движениями, заставлял напрячься. Я нервничала. Во-первых, он так близко. Во-вторых, в Индийском океане не такие уж спокойные волны. Они подбрасывали нас, раскачивая на воде. Хотелось скорее доплыть до берега, чтобы поразмыслить и успокоиться. Нет, я не обиделась, вдруг ответила с некоторой паузой. Думаю, можно будет чуть позже переиграть сфоры в 50 м. Резко развернулась к берегу. Но Никан вдруг меня настиг и схватил под водой за ногу, развернувшись, посмотрела с упрёком. Ты когда-нибудь целовалась под водой? Что? Сердце забарабанило в груди. Никан подплыл Снова нарушая моё личное пространство, его губы были в миллиметрах от моих, и только вода, которая иногда накатывала волнами, приводила меня в чувство. Как вдруг мой Кеннн захватил меня в объятия. "Задержи дыхание на 20 секунд", произнёс, пристально всматриваясь в глаза. Прижавшись к моим губам, потянул нас обоих под воду. Хорошо, что он сразу меня предупредил о своих планах, иначе бы я очень испугалась. Ощущение от поцелуя под водой были какими-то другими. Обволакивающая наши тела вода, к моему удивлению, не мешала, а наоборот помогала. Наш поцелуй длился всего мгновение, а потом Ник отпустил меня. Возвращаясь на берег, шла к шезлонгу с пульсирующими щеками. Он провокатор, манипулятор и искусный пикаппер. Теперь я в этом уверена точно. Слишком правильно ухаживает. Он каждую секунду знает Что нужно делать, чтобы девушка поплыла? Не может мужчина ни разу не совершать ошибок. Его действия слажены и отработаны от и до. Я наивно полагала, что он знатный хам, но это тоже одно из его правил пикапа. Сначала вызвать у девушки желание доказывать, что ты не прав, а потом потом показать, какой ты паенька. Только зачем? Зачем он так играет со мной? Влюбился? Вряд ли. У него полно таких желающих зажечь с ним девушек. Тогда что? Ну не верю я в то, что мужчина может быть таким же бескорыстным, как я. Может, я просто слишком цинична? Вероятно, поэтому не любила читать любовные романы, в которых мужчины показаны итакими принцами. Мне по душе другая литература, та, где космические корабли бродят пространства вселенной, ну или что-то связанное с историей архитектуры. Я фанат всего такого. Лёжа на шезлонге, гадала: у кого же спросить совет? Нужен кто-то с незамыленным взглядом, кто-то, у кого уже были ошибки с мужчинами, которым что-то нужно было от них. На ум пришла моя тётушка. Она очень творческая натура, художница с именем в городе. Её влюбчивость, возможно, и даровала миру несомненные талантливые работы. Но я не готова ошибаться. Я слишком молода для этого. Без совета кого-то опытного того, кто скажет правду-матку, нищедя мое сердце, мне сейчас не обойтись. Иначе я утону в этом болоте влюблённости. Интуиция прямо кричит, что нельзя влюбляться. Но ни тело, ни сердце не способны противостоять. Ты отдохнула? Спросил меня Никан спустя 10 минут тишины. А что? Посмотрела на него вскользь. Если смотрю прямо, чувствую себя дурой. Нашлась, блин, работница. Сначала была в шоке от поездки, потом побежала впереди самолёта. Нет, я изменилась. Изменилась до неузнаваемости. И мне стыдно. Стыдно, что он за сутки меня поменял. Щелчок его пальцев, и я стою на задних лапках. Ах, да. Обрадовалась я возможности отвлечься и выбить свою дурь физической активностью. Конечно, с удовольствием покатаюсь на волнах. Хоть я говорила и воодушевлённо, Но на него старалась не смотреть. Мои метаморфозы не прошли для него незаметно. Что-то случилось? О, нет. Всё прекрасно. Просто столько впечатлений. Никонсел рядом. В его руках была упаковка солнцезащитного крема. Наблюдая за ним, словно в замедленной съёмке, почти не дышала. Особенно, когда он шлёпнул на свою ладонь крем и стал втирать его в мои плечи. Это что? Пробормотала я. Не переживай, он вы достойный. Но в Одессе можно очень быстро обгореть, а я не хочу, чтобы ты мучилась. Выдохнул, одарив меня томным взглядом. Пересекаясь с ним глазами, закусила губу. Вот зачем посмотрела на него? Опять не в силах себя контролировать. Красивый, крышесносный и порочный. Да. Он как дьявол-искуситель. Тот самый змей, о которых пишут в старинных книгах. Мои руки тряслись, а голос дребезжал. пытаясь сказать что-то более внятное. Понимала, как выгляжу. Тебе нехорошо? Да. Мне нехорошо. Мне плохо. Соскочив с шезлонга, побежала в сторону отеля. Тёплый ветерок, что хлестал в лицо, умиротворял, но всё равно сейчас мне хотелось одного. Мне хотелось ему признаться, что я влюбилась. Да что, признаться ему? Я хотела об этом поведать всему миру. Усевшись на ободок фонтана, запустила руку в воду. Видя своё растрёпанное отражение, решила: "Я поговорю с тётей. Но сейчас мне поможет только одно признание. Я скажу ему, а уж он пусть решает, что нас ждёт". Никон, как я и ожидала, нагнал меня. Усевшись рядом со мной, смотрел на меня с недоумением. "Я хочу вам, тебе кое-что сказать". Вдруг взглянула в его глаза. Что? Он хмурил брови. Я влюбилась, произнесла, немного стыдясь своих слов, но в то же время радуясь, что осмелилась. Влюбилась? Никан повторил эхом. Да. В тебя влюбилась.